Глава 9 Волшебный зверь и дух-проказник. Но они не так уж пугали, скорее очаровывали. И я стояла, восхищенно наблюдая, в ожидании, пока они подойдут. Зверь оказался мини немецкой овчаркой. А дух-проказник — Эваном Рочестером, идущим быстро, но всё же слегка прихрамывая, с парой светодиодных лампочек на шее. Минни бегала вокруг меня прямо у ног, лая, и через пару мгновений появился и Микки. Вдвоём они взяли меня в кольцо. «Я же сказал вам держаться отсюда подальше!» разъярённо рявкнул Эван, широкими шагами подойдя ближе. «Я думала, что если держаться у дороги, то всё будет в порядке». «Дороги? Одно название. Вы вообще её сейчас видите?» «Немного». «Немного. Господи! Ещё 15 минут, и туман будет в два раза гуще. Фонарик есть?» «Нет». «А телефон?» Я покачала головой. «Вы хоть представляете, как близко мы к краю утёса?» Рокот и океана неожиданно прозвучали совсем рядом. Мне представился головокружительный обрыв и уносящая меня волна. «Вы легко могли бы забрести в заросли и свалиться, Господь всемогущий!» У меня закружилась голова. «Я не подумала». «Вы не подумали», — передразнил он. «Какого черта вы вообще тут забыли?» «Просто вышла на пробежку, или точнее на прогулку. Когда я вышла, было еще светло, и я увлеклась, а потом...» Я помедлила и решила в итоге не упоминать башню. Сейчас он и так уже разозлился. А потом я остановилась понаблюдать за приведением. «Что?» Он аж вздрогнул. «Там, внизу, в бухте, я что-то увидела, в той, что под башней». Он схватил меня за плечи. «Что вы видели?» «Отпустите», — возмутилась я. «Мне больно». Он тут же опустил руки. «Расскажите, что именно вы видели». «На самом деле не так и много. Я просто смотрела вниз с того мыса и увидела искру. Даже несколько искр света. И на секунду мне показалось, будто там внизу что-то есть». «Что именно?» «Нечто вроде белёсой фигуры. Она шла по пляжу. А потом налетел туман. А когда всё снова очистилось, никого уже не было. Может, там вообще никого не было?» Рочестер смотрел на меня с нечитаемым выражением. «Это всё моё воображение», — торопливо продолжила я. «Мне нравится представлять всякое, вроде привидений. Я раньше писала сценарий для телешоу. Я честно посмотрела ему в глаза. Но там ведь не могло ничего быть. Это же невозможно, верно?» После небольшой паузы Эван ответил. «В океане можно увидеть смерцающие искры». «Биолюминесценция. От свечения живых организмов волны слегка светятся. А туман сыграл со зрением злую шутку. Я видел нечто, казавшееся очень реальным. Таким реальным, что приходилось останавливать себя, чтобы не броситься и не схватить». «Беатрис? Вот кого он видел в тумане. Её призрак. Боялся или хотел, чтобы я тоже её увидела». «Было и еще кое-что», — внимательно наблюдая за ним, осторожно произнесла я. «Я слышала странный звук, похожий на крик ребенка. Не могу описать, но он пробрал до мурашек». «Сова», — после очередной паузы произнес Рочестер. «Сипуха! Их крики очень похожи на человеческие. Если вы раньше их не слышали, точно будет не по себе. Или это мог быть птенец филина». Я кивнула. Туман всё сгущался вокруг, отрезая нас от остального мира с единственным освещением от светодиодных лампочек. Эван смотрел куда-то за меня, молчаливый и мрачный, будто вовсе забыв о моём присутствии. Собаки беспокойно кружили рядом в ожидании команды. Я снова очень остро почувствовала его близость, не в силах не замечать его рост широкие плечи и мускулы. Выражение его лица изменилось, с него ушёл гнев, и угрозы больше не ощущалось. А совсем наоборот, с удивлением поняла я. Теперь он дарил чувство защищённости. «Как вы узнали, что я здесь?» Я сделала шаг навстречу. «Гектор видел вас». «Он всегда вам всё докладывает?» «Многое». «И анонциата?» «Если о чём-то мне нужно знать, да». Они вам очень преданы. Так и есть. И это взаимно. Я вытащил их из Гондураса, когда их сына и невестка убили синдикаты. Они отправили Гектору и Нунце в видеосказни. С ужасом я не могла поверить своим ушам. Это я даже представить не могу. У меня перехватило дыхание, и я не могла толком вдохнуть. Да. Как же вы их вытащили? «По воздуху. Я довольно хороший пилот, и в мой самолёт поместились все мы». «Было опасно?» «Отчасти. Поздняя ночь, темно. Погода не идеальная, особенно над горами. Но я не против риска. Им было гораздо хуже». Я представила, каково это — вести самолёт через горы, рывками в темноте, с несчастной парой на борту. Сердце ёкнуло. Туман густел и густел, но Рочестер даже не повернулся в сторону дома. «Послушайте», — отрывисто произнес он, — «моя дочь должна вернуться в эту школу. Если она пройдет испытательный срок, я заплачу больше». «В этом нет необходимости», — быстро возразила я. «Я и так сделаю все, что в моих силах, но гарантировать ничего не могу». «Поверьте, это будет стоить того. Мне известна ваша ситуация». «Вам нужны деньги». «Это Отис сказал», — вспыхнула я. «Ему не пришлось. До вашего приезда я наводил справки». Я непонимающе уставилась на него. «Что вы хотите сказать?» «Вы и в мои финансы нос сунули?» «Нанял специальных людей, да». «И что узнали?» — дрожащим голосом спросила я. «Вы в самом деле хотите знать?» — улыбнулся он. Да хочу. «Ладно. Вы в самом деле сирота. Ваш отец покончил жизнь самоубийством на шоссе в Нью-Джерси, когда вы были ещё маленькой, а ваша мать умерла в прошлом году от мелкоклеточного рака. Братьев и сестёр у вас нет, и я не знала тётушке Жабе». Я недоверчиво таращилась на него. «Пару лет вы жили с каким-то художником в Бруклине. Потом неожиданно съехали в съёмную квартиру, сильно переплатив». «Вы не имели права!» В ярости я развернулась и сделала несколько шагов прочь, но было слишком темно, и в клочьях тумана шум океана звучал очень близко. Он быстро нагнал меня, широко улыбаясь. «Вижу, не я один с характером. Вы влезли в мою личную жизнь без моего ведома. Это оскорбление, нарушение?» «Да бросьте! Вы всерьез ожидали, что я пущу к себе в дом незнакомку Позволю ей учить свою дочь и даже сначала не проверю. И не говорите мне о нарушении права на частную жизнь. Последние полгода по моей частной жизни не потоптался только ленивый. Вытащили каждую мелочь и протащили по грязи. А чего не нашли, то выдумали. Вы можете честно сказать, что сами не читали ничего из этого бреда? Тут он меня поймал. Ладно, читала. «Но прошлой ночью, когда вы спросили, истыносили я, вы уже знали ответ. Это была проверка?» «Наверное». «А почему, когда я её прошла, вы не рассказали мне правду?» «Стоило бы. Но слишком много других мыслей и дел». Эмоции меня раздирали самые противоречивые. Может, и стоило догадаться, что он будет меня проверять. Но лезть в мою частную жизнь... «Копаться в моих отношениях?» И тут кое-что пришло мне в голову. Его слова о моем отце. Что это было самоубийство, а не несчастный случай. Послышался шум приближающегося автомобиля, и у поворота появились два светящихся ореола, точно болотные фейри. «Вот и они!» — кивнул Эван, делая шаг к огням. Старый пикап Гектора Сандавала, покачиваясь трясясь, Остановился рядом, скрипнув тормозами. На пассажирском сиденье оказалась и анонциата с распущенными седыми волосами. Сейчас она как никогда напоминала ведьму. Эван подошёл к водительскому месту, о чём-то переговорил с Гектором, а анонциата ему что-то передала. Пикап погромыхал дальше, прямо в туман, и принялся с трудом разворачиваться в три приёма. Эван обернулся ко мне. «Нунци сказала, вам это понадобится». Он передал мне большой железный ключ. «Всегда запирайте дверь. Еноты постоянно забираются внутрь. И скунцы тоже». Тяжёлый ключ холодил руку. «Она сегодня убралась у меня. В коттедже. Ей не обязательно это делать. На самом деле я бы предпочла, чтобы она не приходила». «Это её работа. Она убирается везде, кроме комнаты Софии. Нунци боится змей. У Софии есть змея? Королевский питон в аквариуме. Он периодически сбегает. Устрашающая Нунциата, оказывается, сама боится домашних змей. Так она выглядела более человечной. А еще она оставила горящую свечу, церковную, с Мадонной. Очень мило с ее стороны, но опасность пожара выше. Дева Мария Гвадылубская, улыбнулся он. «Отгоняет злых духов. Небольшой риск». Развернувшись, пикап остановился рядом. Эван подошёл к багажнику, откинул заднюю панель и махнул мне рукой. «Забирайтесь, они отвезут вас обратно». «А вы?» «Погуляю с собаками». «Я могу пойти с вами». «Нет». Но отказ прозвучал не грубо. Я неуклюже забралась в пикап, став сначала на одно колено, потом подпрыгнув и умастившись на брезентовых мешках среди садовых инструментов, горшков, мешков с землёй и гравием. От холода у меня начали стучать зубы. «Вы замёрзли!» Он сбросил с плеч тяжёлую брезентовую куртку. «Нет, нормально!» «Ну, конечно, уже посинели!» Он накинул мне на плечи куртку на манер одеяла, подоткнув вокруг. На удивление добрый поступок. Куртка еще хранила тепло его тела, согревая меня. Эван сделал шаг назад, махнув Гектору, и пикап, покачиваясь и трясясь на дороге, поехал в обратную сторону. Мысли крутились в голове, подобно завиткам тумана, плотной стеной, обступавшим дорогу. Та искра берегу, белесая фигура, чудовищно изуродованный портрет, обвинение и угрозы Рика МакАдамса. «Что из этого правда, а что ложь?» Я подтянула воротник куртки к самому носу, вдыхая запах мыла, пота и сигарного дыма. Меня снова пробрала дрожь, но на этот раз не от холода.